Глава 31. Когда машина скорой помощи, которая везла нас с Асей в ближайшую больницу, отъехала на приличное расстояние от поселка, телефон ожил. Я тут же позвонила маме, быстро сказала, что со мной и Асей все в порядке, а с домом, скорее всего, нет. Папа, вырвав телефон, засмеялся в трубку. Леший с домом, отстроит новый. До пенсии времени много, заодно с пользой время проведет. Не успела положить трубку, когда звонился Никита. Матерясь на все лады, возмущался, что не позвонила ему сразу и вообще, какого хрена я отключила телефон, когда МЧС предупредила о высоком уровне пожарной опасности и даже объявила эвакуацию близлежащих населенных пунктов рядом с очагом возгорания. Вот только никакой эвакуации я не видела. Видимо, нашего поселка не коснулось. Злополучная сопка далеко, рядом с ней несколько деревень. Наш поселок в стороне. Пожар решил, что расстояние плевое, и оказался прав. Следом дозвонилась Даша. Принялась рыдать в трубку, чтобы я не смела гибнуть в огне. «Нравится мне Никита, люблю я его, пожалуйста, живите долго и счастливо, растите Асю, родите еще троих детей, пятерых родите, а не...» «Даша, ты дура?» — спросила я, откинувшись, нечаянно ударившись затылком о железо машины. «Дура!» – с готовностью подтвердила подруга. Я засмеялась в голос, вспоминая, сколько раз с умным лицом, пылая праведным гневом, произносила это «Даша, ты дура?» И каждый раз она соглашалась с тем, что дура, убедившись, что со мной все в порядке. В больнице мы с Асей пробыли до вечера следующего дня. Раньше врачи отказывались выписывать. Легкая степень отравления угарным газом для двухлетней крошки – не шутка. За это время к нам приехали родители, навезли подарков. Мама хлопотала, поминутно повторяла, что так она и знала, сердцем чуяла неладное, не нужно было уезжать. Папа играл с Асей, поминутно обнимал меня и отмахивался от вопросов о пожаре. По лицу мамы я поняла, что целым осталось мало что. Примчался Никита, волоча огромный пакет с продуктами, будто меня на год в больнице оставляли. Дочка тут же оставила дедушку и рванула к папе с криком «Папа! Папочка!». Из больницы нас забирал тоже Никита. С ним пришла Аленка, следом прибежала Даша. Тряся дорожной сумкой и пресловутым Василием. Господи, 22 года человеку носится с плюшевой игрушкой. Не знаю почему, но я засмеялась, глядя на подругу. Неистовый гогот поддержал Никита, следом взорвалась Аленка, сгибаясь длиннющим телом. «Что вы смеетесь?» – прищурилась Даша, скептически оглядев каждого по очереди. «Василий – это святое!» И засмеялась с нами в унисон, хватаясь за лицо, прыская довольным громким смехом. Мы сидели на скамейке, а себе бегала рядом, гоняя голубей. Вспоминали детство. Кто как хулиганил, кому досталось от учителя, когда влетела от родителей. Постепенно разговор перешел на недавнее прошлое. Как весело мы жили, когда родилось наше все Агния Никитишна. Помнишь, ты в душу уснула? Хихикнув, засмеялся Никита. Я, главное, слышу, Аленка вопит. Думаю, снова скандалит. Вышел, а она глаза выпучила и давай доказывать, что Маринка никогда в жизни по полчаса в ванной не торчала. По двери барабанит, орет. Марина, Марина, просыпайся. Я дверь выставил, а она спит. Ты прикинь? Он посмотрел на Дашу, засмеявшись. Уперлась в стену, лапочки сложила, показал, как я сложила лапочки, и дрыхнет. «А, Алик, помнишь, с Асей сидел?» Засмеялась я и стала рассказывать даша Нужно было Асиной анализы отнести в поликлинику. Зима, морозина, Асю с собой не возьмешь. Маму, как назло, начальник не отпустил. Никиты на собеседовании тоже не отложишь. Попросили Алика. «У него же сестры? Его не испугать!» Передразнила я друга со смешком. Никита приходит, Ася орёт в своей лучшей традиции. Алик в полном афиге, отдает ее и бежит на улицу прямо в тапочках и футболке, представляешь? Заржала я, почти прихрюкивая. «Вот тебе и у меня, сестры, меня не испугать. У нас Агния Никитишна пятерых сестер переорет еще до завтрака». А как она Тиму прошлым летом залепила за то, что поднял без разрешения, фыркнул Никита. О да, а сюда же в нежный годик можно было только с высокого позволения трогать. В противном случае она оказывала ожесточенное сопротивление, пускала вход все возможности, и если вы думаете, что у маленькой девочки их мало, ошибаетесь. Мы сидели, болтали, вспоминали, дурачились и смеялись, как в прошлом пока Ася не закапризничала, устав гонять птиц, играть в мячик или в любимую каталку-пчелку, которая все-таки выиграла бой за благосклонность хозяйки. «Что ж», — поднялась я, — «мы домой». Я позвала Асю, усадила в коляску, поправила ей кофточку. «Пойдем», — кивнул Никита, взял нашу сумку. Аленка поспешно взяла другую, встала рядом с братом. Они были настолько похожи, что брала оторопь, и все равно совершенно разные. Отличались чертами лица, как небо и земля, и были одинаковые, как близнецы. «Ты не понял, Никит», — спокойно продолжила я. «Мы с Асей домой, к себе домой, а вы к себе домой». «Как это?» — нахмурился Никита. Я достала из сумочки ключи от квартиры, которая была построена и ждала своего часа. Час настал. Иначе я представляла этот день. Совсем по-другому. То, что происходило здесь и сейчас, несколько месяцев назад я не могла представить в страшном сне. Сейчас поняла, что именно так и должна поступить. Идти дальше, даже если станет невыносимо тяжело. Оставить за спиной старую жизнь, начать новую. Какую? В будущем узнаю. Через день на новом месте у меня появилась первая мебель. Помимо Асиной, которую молчаливо Никита привез сразу, сказав, что если надо, он сразу заберет меня с Асей и мебелью. Заберет, я ничуть не сомневалась, только ему тоже необходимо делать шаг в новую жизнь. Будущее покажет, в какую именно, где и с кем. Нам всем нужен шанс, даже если он закончится полным разочарованием во всем на свете. Тогда нужно будет встать и продолжить путь, как прошел Паша по первому этажу, игнорируя жар и дым. Идти, а не сидеть в углу комнаты, ожидая, когда стихия решит за тебя. У меня появилась раскладушка, две напольные вешалки, стол-книжка, два стула, море ящиков для игрушек, зеркало в ванной и море пространства для игр Аси. Отлично для начала. Начальство, узнав о том, что я пережила, прислало мне на замену девочку из другого салона. щедро дав мне мини-отпуск за свой счет. Я стала искать другую работу днем и начала попытки устроить Асю в садик. Вдруг получится? В ближайшие выходные собиралась рассказать всю правду родителям с самого начала до сегодняшнего дня. Страшно было, но страшнее было продолжать жить, как жила до этого. Не своей, какой-то сюрреалистичной жизнью, сродни дурному сну. Поздно ночью пришло сообщение от Даши. просто ссылка. Репортаж местного телевидения о героическом подвиге авиалес Один из расчетов, которой, рискуя собственной жизнью, остановил огонь, несущийся на густонаселенные поселки. С глубокой скорбью добавлялось, что два пожарных погибли, остальные получили ранения разной степени тяжести. Место и время прощания с героями сообщат позже. Горячая линия для пострадавших от огня, работает круглосуточно.